Глава тринадцатая. Ботанический сад и Арго. Ахмед заехал за Юлией, Джулией, как он ее называл, в отель. Вчера, после экскурсии в Мачахелу и у реки они договорились с Амаром, что тот будет ждать их там же, только на другой стороне дороги, напротив нижней станции канатки Арго, что на набережной. «О, рад вас снова видеть!» — Амар расплылся в беззубой улыбке. «Амар, а до ботанического сада далеко ехать?» «Нет, минут десять, но тут смотря какой трафик. Мост старый». Через полчаса они уже стояли у кассы на входе в ботанический сад. Знакомые, побывавшие в Батуме, в один голос уверяли, что сам сад и панорамные виды зеленого мыса — прелесть магнолий, разнообразие экзотических растений и флора субтропического мира — стоят того, чтобы его посетить. Судя по карте парка, выданной в кассе, его территория вытянулась вдоль побережья на пару километров, а длина всех извилистых троп составляла больше. Больше десяти Юля перевернула лист и пробежалась по нему взглядом, заметила. Надо же, не знала, что Батумский ботанический сад был заложен аж в 1912 году профессором Харьковского университета Андреем Красновым. 9 фитогеографических отделов – мексиканский, австралийский, новозеландский, европейский, гималайский, восточноазиатский 1800 древесных растений. Гугл определяет его как муцвани консхи. Ахмед посмотрел в смартфон. О, здесь и зиплайн есть Плаеж прокатиться? Посмотрим. И красивый пляж зеленый мыс. Ты, кстати, купальник захватила? Конечно, Юлька указала на пляжную сумку из рафии. Определенно, в Батумском саду получились самые красивые снимки, цветущие магнолии и деревья, усыпанные желтыми плодами свети, огромные яркие шарики гортензий, бамбуковая роща, зеленый мыс, изумрудное побережье и, кстати, черное море. Такого цвета Юлька еще не видела. Они бродили по ухоженному парку от Африки до Северной Америки, теряясь на его тропинках, отдыхали на лавочке в тени ореховых деревьев, плескались у пруда, слили и золотыми рыбками, разглядывали диковинные растения, ели местное сливочное мороженое, пили воду из родников. Может, на пляж? Жарко, хочется освежиться? Ахмед умылся и набрал воды в бутылку. Как раз собиралась предложить. Юля последовала его примеру. «А где же выход?» Поплутав еще полчаса по парку, но уже без удовольствия, они наконец-то нашли выход и, свернув направо, спустились к пляжу с черной скалой, поросшей яркой субтропической зеленью. Что-то азиатское есть в этом месте, не так ли? По деревянным настилам Юлька шла ближе к утесу, там виднелся кусочек песчаного побережья. В отличие от крупной гальки городского пляжа, на этом была средняя и мелкая. Девушка проводила взглядом красивых кудрявых малышей с визгом бегущих к воде и даже немного позаведовала их мамочкам в модных купальниках. Обойдя большую компанию, занявшую несколько шезлонгов, они остановились у темных валунов, уходящих в мор рядом отдыхала пара беременная женщина с мужчиной юлька достала и расстелила пляжное полотенце в отличие от пляжа у реки здесь не сновали назойливые продавцы а важно прохаживалась охрана в черных майках слева открывался вид на батумскую бухту со всеми новомодными высотками очень уютная бухта кафе рядом предлагаю здесь же и пообедать ахмед указал на беседки покрытые пальмовыми листьями юлька согласно кивнула на берег Гали волны и дул освежающий бриз. «У вас, девушки, в таких на пляж не ходят?» — спросила Юлька, увидев, как Ахмед скользнул взглядом по ее новому бикини. «Нет, конечно, у нас в водолазных костюмах купаются», — пошутил он. «На самом деле, женский дресс-код довольно строгий. Черное трико с длинным рукавом и по щиколотку, плюс сверху юбочка. Голова плотно замотана косынкой. Или купаются прямо в паранже, абае и что под ними. Даже среди мужчин самая популярная модель плавок сантиметров на 20 ниже колена. И как же витамин D получать?» — покачала головой Юлька. «А вот не припомню, в Йемене море или океан? Красное и Аравийское моря. Паранжа, понятно, а Абайя — это что? Ты, кажется, говорил. Длинное платье в пол. Под него надевают современную одежду, джинсы, платья. А мужчины в чем ходят?» «Почти все мужчины носят юбки ниже колена, футы и кривые кинжалы на поясе. Джамбии». Это часть костюма, как галстук, например. Кроме того, по ножным и рукояткам можно узнать, из какого рода племени еменец. Верх обычный: рубашка, свитер, пиджак. Юлька щурилась на солнышке, разглядывая подтянутый силуэт Ахмеда в коротких купальных шортах. «У меня шорты обычные», — сверкнул он белозубой улыбкой. «Только на них английский флаг», — хохотнула она. «А какой в Йемене климат? Жарко?» «Да, пустыня практически везде, лишь во влажный сезон идут дожди. Но в Сане, в столице, которая находится на высоте 2000 метров, обычно прохладнее. А столица красивая?» В старом городе, дома из красно-белого кирпича, я как-то был в Стокгольме на новогодней выставке. Так там были очень похожие пряничные домики. Вокруг горы, правда, без такой зеленой растительности, как здесь. А на каком языке я разговариваю? Официальный язык арабский, но и по-английски говорят молодежь. В основном, конечно. Интересно, а русские есть в Йемене? Около тысячи человек. Надо же. «Ну ладно, хватит уже вопросов. Пойдем в море, мы же купаться пришли». Ахмед потянул Юльку, и они упали в прозрачную голубизну. Он резвился на волнах, как ребенок, осыпал ее брызгами, а когда вышли из моря, Юлька не обнаружила своих любимых сланцев. «Унесло!» — расстроилась она. Ахмед кинулся в воду, нырнул, показался и снова скрылся в воде. Юлька поднесла ладонь к глазам. Чего нырять-то? Тапочки резиновые плавали бы на поверхности, но поступок красивый не нашел. Ничего, придется босиком дойти до остановки. Я видела, там в сувенирной лавочке продаются розовые кроксы. Я понесу тебя на руках. Вот еще, фыркнула она, я тяжелая, целых пятьдесят пять килограммов. Средние вес овцы пятьдесят пять. Извини, я ничего не имел в виду», — рассмеялся парень. «В хозяйстве у дедушки были, так что я справлюсь». «Девушка, а это не ваши сланцы?» — поинтересовался мужчина, услышав их разговор. «Мои! Ну вот, море забрало, море вернуло. И правильно, те розовые кроксы были ужасными», — рассмеялась она. «И опять же, тебе не придется напрягаться». «А я сделал бы так!» Он поиграл накачанными бицепсами, легко поднял Юльку и перекинул через плечо. «Отпусти!» — визжала она и легонько колотила его по широкой мускулистой спине. Так они дошли до кафе на пляже, где им подали форель с хрустящей корочкой и оранжевыми дольками лимона, салат с огурцами и помидорами, вкусными и душистыми, местное разливное пиво. Оба сошлись во мнении, что обед удался. «Здесь очень вкусная еда», — похвалил еменец. «В Англии, Лондоне, она сытная, но совершенно безвкусная, хоть я уже и привык. А здесь получаю настоящее удовольствие. Кайф!» Обратно такси домчало их за обещанные 10 минут. «Я хочу пригласить тебя на ужин в одно интересное место», — сказал Ахмед, когда они вышли из машины на набережной у нижней станции канатки Арго. Если у тебя не было других планов, и ты согласна, жду тебя в 8.30 здесь же. «Хорошо, я приду», — согласилась заинтригованная Юлька. Приняв душ и передохнув, она взглянула на часы и заторопилась. Стрелка подходила к восьми, всякими укладками и макияжами она не страдала, досушила волосы феном, нанесла на губы блеск, немного румян, облачко Last and Paradise скользнуло в шелковое белое платье с принтом из лимонов и артишоков и была готова к свиданию. Ахмед в светлой рубашке пола и синих брюках, без вездесущего рюкзака, уже ждал ее. Он протянул ей руку, как принц принцессе. «Приглашаю тебя на арго». Гондола понесла их на гору Ферия, и вся бухта, окрашенная в закатные чернично-малиновые цвета, открылась перед ними. И если мифический Ясон долгие годы шел в Колхиду на корабле Арго, то они за 15 минут добрались до одноименного комплекса — большой территории с рестораном, кафе и магазинами. Пройдя через скрытый зал ресторана, оформленного по мотивам древнегреческого мифа о Ясоне и Аргонавтах, они оказались на простом террасе со столиками накрытыми белыми скатерцами. Каждой украшала цветочная композиция и мягкий отблеск горящей свечи. Звучала живая музыка. Ахмед пригласил Юлю присесть за столик и попросил меню. Девушка огляделась. Почти все столики были заняты. Лиричное пение, звездное небо. лучшее место для свидания не придумаешь. «Влад на такое не способен», — отчего-то подумала Юлька. «Скорее, она сама бы забронировала столик, и они пришли бы сюда на ужин». Но, несмотря на это, она остро почувствовала, как ей его не хватает. Хотелось, чтобы не Ахмед, а он протягивал ей бокал с прохладным белым вином. Она отряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Между тем нарядные гости тихо перешептывались и чокались бокалами. Ахмед коснулся руки. «Ты голодна?» «Что закажешь?» «Честно говоря, надоели все эти хинкали, шкмерули, чакапули, чакандрили, может быть, снова рыбу?» «Форель с гранатовым соусом. От вида ее румяной корочки на картинке меню проснулся аппетит. Пожалуй, я тоже закажу форель, маслины и сырную тарелку. И еще бутылочку киси. Вино тебе понравилось?» «Да, отлично», — согласно кивнула девушка. Душистая южная ночь темным покрывалом укутала террасу. Прилетевший с моря легкий соленый ветерок, тонкий запах жасмина и магический взгляд черных глаз напротив — все это будоражило Юльку, особенно после нескольких бокалов вина. «Потанцуем?» — хрипло предложил Ахмед. Во время танца он переплел их пальцы и сжал ее ладонь, легонько касаясь талии. Юлька почувствовала, как тепло растекается по всему ее телу и прикрыла глаза ты как прекрасный цветок вдохнул он запах ее локонов и переместил руки ей на поясницу притянул ближе к себе last in paradise страсть в раю про себя отметила юлька Владу нравился этот аромат легкости, веселья и беззаботности, поэтому она и взяла в отпуск именно его. Но почему ты снова думаешь о Владе? Рядом с тобой красивый мужчина, которому ты явно интересна. Так может, стоит наслаждаться жизнью здесь и сейчас?» Разозлилась она на себя и положила голову на грудь Ахмеда. Услышала, как гулко и неровно бьется его сердце. Ахмед коснулся щекой ее щеки, и она снова ощутила восточно-древесный аромат с нотами можжевельника, ладана и теплой амбры. Он очень ему шел и нравился Юльке. Рука Ахмеда скользнула вверх по спине, вызывая дрожь во всем теле. Голова закружилась, то ли от вина, то ли от нахлынувших эмоций, как же хорошо может быть в моменте. Неосознанно она провела рукой по его спине, а он уткнулся носом в ее макушку. «Ты украшаешь этот мир собою!» Мужчина коснулся мягкими губами ее ладони и пристально посмотрел в глаза. Мелодия закончилась, и как раз подали их блюдо. Когда молодые люди спускались на набережную в гондоле Арго, Юлька ощущала себя почти счастливой. Вот что значит «восточный мужчина», как тонко ухаживает. На волнующем первом свидании, последний раз она была два года назад, с Владом, Вспомнилось, как это здорово, когда чувства новизны и романтический флёр все обостряют. Хотелось продлить это ощущение, и она поглядывала на Ахмеда. Чем закончится этот вечер? Они гуляли по набережной, смотрели, как соединяются в единое целое фигуры Али и Нино, кидали монеты уличным музыкантам, ели вкусное грузинское мороженое, И потом молчали под шум волн. — Хочу запомнить твое лицо. В свете уличного фонаря, горевшего у входа в ее отель, Ахмед убрал локоны с Юлиного лица и нежно поцеловал.